Глава двадцать четвертая. Далее. Ты здесь? В комнате было очень темно. Да, Майкл, я тут, я с тобой. Он почувствовал ее ладонь на своей руке пониже плеча. Я что? Заснул? Ты проспал два часа. Сейчас час ночи. Включи свет. Хочу видеть твое лицо. Хорошо, вот, смотри, лицо как лицо, такое же, как было. Он взял ее лицо в ладони и ласково погладил большими пальцами нежные впадинки на щеках под скулами. Прошло уже три дня с тех пор, как у него упала температура. Майкл получал по 250 миллиграммов эритромицина четыре раза в день. Лекарство действовало, но медленно. Давай посмотрим, смогу ли я ходить? Лучше немного подождать, Майкл. Мне надо сейчас понять, могу ли я ходить. Помоги мне встать. Он сел на край больничной койки, спустив ноги на пол. Так, а теперь пошли. Ландер обхватил рукой ее плечи. Далее тоже обхватил его рукой вокруг пояса. Он встал на ноги и, пошатываясь, сделал первый шаг. Голова кружится, сказал он. Не останавливайся. Далее чувствовала, как он дрожит. Пойдем обратно, Майкл. Тебе надо лечь. Нет уж, я могу дойти до кресла. Он сел и откинулся на спинку кресла, борясь с головокружением и подступившей тошнотой. Взглянул на Далию и слабо улыбнулся. Восемь шагов. От автобуса до кабины дирижабля не больше пятидесяти пяти. Сегодня п я т о января, нет уже ш е с т о Ведь сейчас запол ночь. У нас есть еще пять с половиной суток. Справимся. А я и не сомневалась, Майкл. Брось. Еще как сомневалась и сейчас сомневаешься. И была бы дурой, если бы не сомневалась. Помоги мне вернуться в постель. Майкл проспал до середины утра, а потом с аппетитом съел завтрак. Пора было ему сказать. Майкл, боюсь, ф а з и р и м что-то не так. А когда ты последний раз с ним разговаривала? Во вторник, второго числа. Он позвонил сообщить, что с грузовиком все в порядке. Он поставил его в гараж. По графику должен был позвонить вчера вечером и не позвонил. Далее ни словом не обмолвилась про ливийского вертолетчика. Она вообще не собиралась говорить л а н д е р у об этом. Ты думаешь, его взяли? Фазиль не мог пропустить очередной звонок. Если он до завтрашнего вечера не позвонит, значит его взяли. Если его взяли далеко от гаража, что у него могло быть с собой? Такое, что выдало бы, где этот гараж находится? Ничего, только комплект ключей. Квитанцию об оплате аренды я сожгла, как только ее получила. Фазиль ее и в руках никогда не держал. У него не было ничего такого, что позволило бы выйти на нас. Если бы было, и если его взяли, полиция уже давно была бы здесь. А телефон больницы только у него в голове. Он звонил сюда из наудачу выбранных таксофонов. Тогда мы продолжаем. Либо взрывчатка еще на месте, либо ее там нет. Конечно, погрузка станет много труднее, если нас останется только двое, но если действовать быстро, мы сможем справиться. Ты номера заказала? Да, в ф е р м о н т е Я не спросила, там ли остановился экипаж д и р и ж а б л я Побоялась, что, ну и правильно, наш экипаж всегда там останавливался, когда мы летали в Новый Орлеан, и на этот раз тоже остановится. Давай-ка, походим немножко. Мне сегодня надо будет позвонить в офис фирмы Олдрич, рассказать о твоем состоянии. Когда Далия звонила к нему на работу, чтобы сообщить, что Ландер заболел, она н а з в а л а с ь его сестрой. Скажи, что я еще не оправился от гриппа и не смогу выйти на работу по крайней мере еще недели полторы. Тогда Фарли будет работать по расписанию как первый пилот, а Симонс как второй. Ты помнишь, как выглядит Фарли? Ты ведь его только один раз видела, когда летала с нами в ночной рекламный рейс над стадионом Ши. Помню. Он есть на общих фотографиях у меня дома, если ты захочешь взглянуть на него еще раз. Завтра, сказала она, съезжу домой завтра. Тебе, наверное, о с т о ч е р т е л а эта больничная одежонка. Себе она купила белье в магазине напротив больницы и мылась в ванной при палате Ландера. Если бы не это... Далее вообще не отходила бы от его постели. Она прижалась головой к груди Майкла. Тот улыбнулся и помассировал ей шею. Хрипов неслышно, отметила она в легких чисто. Глава 25 п р и с у т с т в и е ф а з и л я и Авада в Новом Орлеане рассеяло все сомнения ФБР и секретной службы в том, что арабские террористы планируют взорвать стадион с Юлейн во время матча на Суперкубок. Полицейские власти считали, что с п р о и м к о й Фазили и Авада главная угроза утратила свою остроту, но они понимали, ситуация все же остается достаточно опасной. Было известно, что еще два человека, пусть даже косвенно, участвуют в осуществлении заговора – женщина и американец. Они по-прежнему на свободе. Их личности так и не были до сих пор установлены. Хотя полиция смогла получить фоторобот этой женщины. Хуже того, более полутонны б р е з а н т н о й взрывчатки хранилось где-то в укрытии и вполне возможно прямо на территории Нового Орлеана. В первые несколько часов после поимки Корли был почти уверен, что вот-вот услышит оглушительный взрыв в какой-то части города или телефонный звонок с угрозами и требованием освободить ф а з и л я Иначе террористы взорвут бомбу в каком-нибудь особенно людном месте. Но ничего подобного не произошло. Полицейские силы нового Орлеана, насчитывавшие 1300 человек, передавали дубликаты ключей от висячих замков от смены к смене. Инструкция проверять все гаражные и складские двери, попадающиеся на маршрутах патрулей, повторялась на каждой перекличке перед отправкой патрулей на дежурство. Но для такого огромного города, как Новый Орлеан, его полицейские силы слишком малочисленны. При том, что дверей в нем, хоть отбавляй. Поиски продолжались всю неделю, а шумиха вокруг матча на Суперкубок все разгоралась, и толпы болельщиков все разрастались по мере приближения знаменательного воскресенья. Люди, приехавшие посмотреть матч на Суперкубок, значительно отличались от тех. Что чуть раньше присутствовали на розыгрыше сахарного кубка, они сильнее различались между собой, представляя разные круги общества, и одеты были получше. Ресторанная о б с л у г а отмечала, что их посетители ведут себя более сдержанно и гораздо более требовательны. Деньги в новом Орлеане всегда текут рекой, но теперь эта река стала еще более полноводной. Очереди в рестораны у Антуана и у Галатуара. Да и во двор двух сестер тянулись на полквартала, а музыка на улицах французского квартала неслась из окон всю ночь на пролет. Все места на трибунах были распроданы, даже стоячие, так что по предварительным подсчетам на матче должно было присутствовать 84 т ч е ы с я ч и человек. С болельщиками в город я в и л и с ь и профессиональные к а р т о ж н и к и и воры, и проститутки. У полиции дел было по горло. Во вторник к а б а к о в отправился в аэропорт и наблюдал за прибытием команд Вашингтон Редскинс и Майами Долфинс. Стоя в толпе в с т р е ч а ю щ и х он был готов ко всему. Вспоминая, как погибли израильские спортсмены в мюнхенском аэропорту, вглядывался в лица болельщиков и почти не обращал внимания на футболистов, выходивших каждая команда из своего самолета и приветственно махавших бурно ликующим обожателям. Один раз к а б а к о в посетил Мухаммада ф а з и л я Он стоял у его койки в тюремной мед части и молча глядел на араба целых пять минут. С ним был к о р л и и два здоровенных ФБРовца. Наконец к а б а к о в заговорил: "Фазиль, если тебя вышлют из Америки, тебе не жить. Американцы могут отправить тебя в Израиль, где тебя будут судить за Мюнхен и через неделю повесит." Я буду счастлив увидеть это собственными глазами. Но если ты скажешь нам, где спрятана взрывчатка, тебя будут судить здесь, в Америке, за контрабанду, и ты отсидишь какой-то срок, лет пять, может, чуть дольше. Я уверен, ты считаешь, что к тому времени Израиль сгинет с лица земли, и некому будет тебе угрожать. Он не сгинет, но я знаю, ты веришь, что так будет. Подумай об этом. Глаза Фазили сузились от ненависти. превратившись в щелки. Он резко поднял голову, и струя слюны пятнами покрыла рубашку Кабакова на груди. Усилие причинило боль ф а з и л ю закованному в тугой корсет с наплечниками. Он сморщился и снова откинулся на подушку. к о р л и шагнул было к Кабакову, но тот не сдвинулся с места. С минуту израильтянин молча смотрел на Фазиля, затем повернулся и вышел из палаты. В пятницу ровно в полночь. Из белого дома пришло ожидаемое решение: если не произойдет ничего э к с т р а о р д и н а р н о г о матч на суперкубок будет проведен в намеченный срок. Утром 11 января в субботу Эрл Бикс и Джек р е н ф р е из Секретной службы провели заключительный инструктаж в Ново-Орлеанском управлении ФБР. На инструктаже присутствовали 30 сотрудников Секретной службы, которые будут приданы группе. Сопровождающие президента, 40 сотрудников ФБР и Кабаков. Рэнфорд стоял перед огромным планом стадиона Тюлен. Стадион будет снова прочесан сверху до низу в поисках взрывчатки. Поиски начнутся сегодня в 16.00», — сказал он. Закончатся они к полуночи, после чего стадион будет опечатан. Карсон, ваша поисковая группа готова. Эти слова прозвучали как утверждение, а не как вопрос. Готово. К вам присоединятся еще шесть человек с электронным носом для проверки президентской ложи завтра, самый последний момент в 13.40». 0 т Так точно. Они уже проинструктированы. Ренфро повернулся к висевшему за его спиной плану. Поскольку возможность спрятать взрывчатку на стадионе будет исключена, нападение может быть осуществлено двумя способами. Террористы могут привезти на стадион бомбу. На каком-то средстве доставки или решаться пронести столько взрывчатки, сколько смогут спрятать на себе. Начнем со средств доставки. Он взял указку. Мы перекрываем дороги, ведущие к стадиону. Уиллоу-стрит с обеих сторон стадиона, а также улицы Джонсон, Эстер, Барретт, Стори и Делфорд. Хикори-стрит будет перекрыта на пересечении с бульваром Адубон. Установим настоящие заграждения. способные остановить транспортные средства, идущие на большой скорости. Я не собираюсь ставить там полицейских с барьерчиками, пытающихся останавливать машины взмахом руки. Перекроем дороги наглухо, как только стадион заполнится. Один из агентов поднял руку. Да. Телевизионщики скулят, что мы в п о л н о ч ь стадион опечатываем. Они передвижку свою там уже днем установили, но им надо всю ночь туда наведываться. п а р ш и в о сказал Ренфро. Все равно скажи им нет. После полуночи ни одна живая душа туда не войдет, а в десять утра в воскресенье операторские группы могут занять свои места. Только никаких пакетов и сумок. Где человек СФАА? Здесь, отозвался лысый о в а т молодой человек. Учитывая, что двое подозреваемых уже под арестом, мы считаем использование летательного аппарата весьма маловероятным. Молодой человек говорил так, будто читал докладную с листа. Оба аэропорта подверглись тщательной проверке на наличие спрятанных снарядов. Он замолк на мгновение, решая сказать ему, как бы то ни было, или тем не менее, и все же предпочел, как бы то ни было, как бы то ни было, ни один частный летательный аппарат не поднимется в воздух ни из нового р р е а н с к о г о международного аэропорта, ни из л е й к ф р о н т а в течение всего того времени, когда стадион будет заполнен людьми. Однако будет сделано исключение для чартерных и грузовых рейсов, к а ж д ы й из которых уже п р о ш л индивидуальную проверку и п о л у ч и л разрешение на полет. Рейсы гражданской авиации пойдут по расписанию. Полицейское управление Нового Орлеана обеспечит аэропорты достаточным количеством полицейских на тот случай, если кто-то попытается р е к в и з и р о в а т ь самолет. Отлично, сказал Ренфро. ВВС сообщают, что ни один неопознанный летательный аппарат не проникнет в воздушное пространство Нового Орлеана. Они будут ожидать сигнала на взлетных полосах, как это было 31 д е к а б р я Естественно, им придется решать эту задачу далеко за пределами города. Внешние границы зоны наблюдения установлены в радиусе 150 миль, а мы вышли в вертолет для наблюдения за зрителями. Теперь о проникновении террористов на стадион. С взрывчаткой на себе, продолжал Ренфро. Мы разместили объявление в средствах массовой информации о том, что всех обладателей билетов просят явиться на стадион за полтора часа до начала матча. Некоторые явятся, некоторые нет. Перед входом на стадион им придется проходить через металлоискатели, предоставленные нам авиалиниями. Это ваша задача, Фулилов. Ваши ребята успели проверить оборудование? У нас все готово. Те, кто явится поздно, станут с к а н д а р и т ь если из-за очереди к металлоискателю пропустят начало игры. С этим будет нелегко справиться, но никаких поблажек. Майор Кабаков, у вас есть предложение? Есть. Давид вышел вперед. Относительно металлоискателей и личного обыска. Никакой террорист не станет ждать и выхватит оружие, прежде чем окажется в металлоискателе и тот п р о с и г н а л и т что оно у него есть. Надо внимательно следить за стоящими в очереди к металлоискателю. Человек с оружием будет осматривать все вокруг, чтобы найти какой-то обходной путь. Он будет переводить взгляд с одного полицейского на другого. Может, он и головой ни разу не поведет, но глазами станет работать во всю. Если решите, что кто-то в очереди вызывает подозрение, зажимайте его с двух сторон сразу без всякого предупреждения. Если он поймет, что его вычислили, то постарается перебить как можно больше народу, прежде чем погибнет сам. к а б а к о в вдруг подумал, что полицейским может не понравиться, что чужак учит их, как им делать свою работу, но ему было все равно. Если возможно, следовало бы установить у к а ж д ы й х в о р о т по бункеру для гранат. Подойдут, например, мешки с песком, расположенные кольцом, а еще лучше яма, окруженная кольцом таких мешков. Толпе людей добраться до катящейся по земле гранаты очень трудно. Еще хуже, если схватишь гранату, одевать ее некуда. Осколочные гранаты, которые используют террористы, обычно снабжены пятисекундным взрывателем. Их прикрепляют за кольцо к одежде с помощью булавки. Не пытайтесь сорвать с террориста гранату. Сначала убейте его или свяжите ему руки. И только тогда осторожно снимайте с него гранаты. Если он ранен и упал, а вы не можете также до него добраться и скрутить ему руки, стреляйте в него снова, в голову. На нем может быть пояс с взрывчаткой, и он взорвёт её, если дать ему время. к а б а к о в заметил выражение неприязни на некоторых лицах, но ему было всё равно. Перестрелка у одних ворот. Не должна отвлечь внимание людей, дежурящих у других. Именно в это время и необходимо особенно внимательно следить за участком, за который вы сами отвечаете. Если перестрелка началась в одном месте, она с тем же успехом может начаться в любом другом. И Еще одно. Вы знаете, что среди террористов есть женщина. к а б а к о в на миг опустил глаза и откашлялся. Когда он снова заговорил. Голос его зазвучал громче. Однажды в Бейруте я отнесся к ней как к женщине, не как к террористке. Это одна из причин, почему мы сегодня оказались в такой ситуации. Не повторяйте моей ошибки. Когда Кабаков вернулся на свое место и сел, в комнате было очень тихо. С каждой стороны стадиона мы разместим по резервной группе, сказал р е н ф р а Они вступят в действие. При первом сигнале тревоги не оставляйте своих позиций. Пусть каждый из вас после совещания возьмет со стола нагрудную планку со своим именем. Вопросы есть? Рэнфра оглядел присутствующих. Глаза его были суровы и темны, как черный тефлон. Действуйте, джентльмены. Поздно вечером, накануне матча на Суперкубок, стадион Челлен был тих и ярко освещен. Казалось, его огромное пространство. поглощает все раздающиеся здесь негромкие звуки. о б о с к все еще продолжался. Под рядами прожекторов клубился туман, наползавший с Миссисипи. Река была недалеко, в село около мили от стадиона. Кобаков и м а ш е в с к и й стояли на самом верху трибуны, огоньки их сигар мерцали в темноте, заполнявшей ложу для прессы. Оба молчали уже целых полчаса. И все-таки они могут пронести ее на стадион. Заговорил наконец м а ш е в с к и й Хотя бы часть под одеждой. Если у них не будет при себе оружия или батареек, металлоискатель ничего не покажет. Да. Даже если их будет только двое, этого хватит, чтобы устроить тут хорошую мясорубку. Кобаков не ответил. И тут уж мы ничего поделать не можем, заключил м а ш е в с к и й Кобаков сердито запыхтел сигарой, и она з а м е р ц а л а ярче. Машевский решил, что ему лучше помолчать. Мне надо, чтобы завтра ты присоединился к резервной группе на западной стороне стадиона, сказал Кабаков. Я уже говорил с р е н ф р а они тебя ждут. Есть, сэр. Если террористы явятся на грузовике, быстро прыгай через задний борт и вырви детонаторы. В каждом отряде есть человек, которому поручено это дело, но ты лучше сам об этом позаботься. Если грузовик к р ы т ы й И сзади у него брезент, может иметь смысл пробиться сбоку. К заднему борту может быть подсоединена граната. к а б а к о в кивнул. Скажи это главному в группе, как только группа построится. Рэчел выпускает для тебя швы в летной бронекуртке. Я эти куртки тоже терпеть не могу, но хочу, чтобы ты ее надел. Если начнется стрельба, тебе лучше не отличаться от всех остальных ребят. Есть, сэр. Корли заедет за тобой в 8.45. е с л и ты после часа задержишься в ночном клубе, Хотси Тотси, я об этом узнаю. Так точно, сэр. Полночь в Новом Орлеане. Свет неоновых огней расплывается в пропитанном туманом воздухе. д е л и ж а б л ь компании Олдрич завис над мостом Миссисипи Вербридж высоко над туманом. У приборной доски Фарли. огромные светящиеся буквы струятся вниз по бокам воздушного корабля. Нам не должно забывать ветеранов нанимать. В отеле Фермонт в номере двумя этажами выше номера Фарли д а л и е Айад с т р я х н у л а термометр и поставила его Майклу за щеку. Ландер был совершенно вымотан после переезда из Нью-Джерси в Новый Орлеан, чтобы избежать посадки в н о в о Орлеанском международном аэропорту, где Далию могли узнать. Они летели до Батон-Ружа, а оттуда ехали в Новый Орлеан на взятой на прокат машине. Далее за рулем, а Ландер, распростершись на заднем сиденье. Теперь он был бледен, но взгляд у него был ясный, глаза блестели. Далее проверил а показания термометра. н о р м а л ь н о е Лучше бы тебе грузовик проверить, сказал Ландер. Поезжай-ка туда. Он либо на месте, либо его там нет, Майкл. Если тебе надо, чтобы я его проверил, а я поеду. Но чем меньше я буду показываться на улице, тем ты права. Он либо на месте, либо его там нет. А как моя форма в порядке? Я уже повесила ее в шкаф, смотрится прекрасно. Далее заказала в номер горячего молока и дала его Ландеру с легким снотворным. Через полчаса Майкл уже спал, но д а л е е Аят не спала. Ландер так слаб. что завтра ей нужно будет лететь для захода на цель вместе с ним, хотя в таком случае возможно придется оставить часть бомбы на земле. Она сумеет помочь Ландеру у п р а в и т ь с я со штурвалом высоты и с детонаторами. Это совершенно необходимо. Понимая, что завтра она умрет, д а л е я тихо плакала целых полчаса от жалости к себе, а потом сознательно стала вызывать в памяти. горькие картины своего детства в лагере палестинских беженцев. Она снова вспоминала мучения матери в последние часы перед смертью. и с х у д а в ш а я женщина, старуха в свои т р и д ц а т ь лет, корчилась от боли в драной палатке. Далее тогда была десятилетней девчонкой, и единственное, чем она могла помочь матери, это отгонять мух с ее лица. Сколько же они выстрадали! Ее собственная жизнь ничего не стоит, абсолютно ничего. Скоро д а р е я успокоилась, но заснуть так и не смогла. В отеле Ройал Орлеан Речел Баумен, сидя перед зеркалом, расчесывала волосы. к б а к о в лежа в постели курил и смотрел на р й ч е л Он любил смотреть, как мерцают блики света на ее волосах, когда она их расчесывает. Любил смотреть, как возникают на ее обнаженной спине впадинки, когда она, прогибаясь в талии, откидывает назад голову и встряхивает волосами так, что они рассыпаются по плечам. Сколько времени ты пробудешь здесь после завтрашнего матча, Давид? спросил а Рэчел. Ее глаза следили за ним из зеркала, пока не отыщем взрывчатку. А как же те двое, которые остались? Как будет с той женщиной и американцем? Не знаю. Женщину они рано или поздно поймают. Без взрывчатки она мало что сможет сделать. Когда мы найдем взрывчатку, мне придется забрать Фазили в Израиль, чтобы он предстал перед судом за Мюнхен. Ее глаза больше не смотрели на него из зеркала. р э ч е л Да. В Израиле очень нужны психиатры, понимаешь? Ты будешь просто потрясена тем, сколько там не нормальных евреев. А в летнее время и психов христиан тоже на валом. Я знаю одного араба в Иерусалиме. Он сплавляет им кусочки дерева от креста истинного, которые добывает сам, раскалывая. Давай поговорим об этом, когда тебя не будут отвлекать другие проблемы и ты сможешь выражаться яснее. Мы поговорим об этом завтра вечером у Антуана. А теперь хватит разговоров и хватит тебе расчесывать волосы. Или я и тут должен выражаться яснее? Свет погас и в номере отеля Ройел о р л е а н и в отеле Фермонт, а вокруг них простирался старый старый город, новый Орлеан, и все это он видел уже не раз. Глава 26 В воскресенье 12 января над новым Орлеаном вставало красное солнце, и на фоне неба силуэт города был словно о б ъ я т пламенем. Майкл Ландер проснулся рано, ему снились киты.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 можешь на меня положиться, я знаю, ответил он, знаю, что могу на тебя положиться. Королик, а б а к о в и м а ш е в с к и й отправились на стадион в девять часов утра. На улицах вокруг отеля р о й л Орлеан толпился народ. Лица людей были бледны после ночного празднества. Страдая от похмелья, они бродили по французскому кварталу из чувства долга, в твердой решимости осмотреть.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 Только завтрак этот явно был нарочито легким. Кобаков, это по всему было видно, и сном и завтраком был вполне доволен, что только усугубляло раздражение к о р л и Да к тому же еще в машине ароматно пахло дыней, которую на заднем сиденье с аппетитом уплетал м а ш е в с к и й Кобаков пошевелился на сиденье. Что-то звякнуло о дверную ручку. Это еще что такое? Черт возьми! У меня выпала вставная челюсть. Ужасно смешно, к а б а к о в распахнул куртку, приоткрыв короткий ствол автомата Узи, подвешенного у него под мышкой. А у м а ш е в с к о г о тогда что? Миномет? Нет, у меня дымеет, ответил ему голос с заднего с и д е н ь я Корли пожал плечами. Он и в лучшие то времена с трудом понимал произношение м а ш е в с к о г о а теперь, когда тот пытался говорить с полным ртом, он вообще ни слова не разобрал. Они приехали на стадион в 9.30».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 уже заняли свои места на крышах домов по бульвару Адубон, откуда просматривается беговая дорожка в том месте, где должен сесть вертолет президента. Они были наготове, насколько могли. Любопытно было видеть установленные кольцом мешки с песком у обочин тихих сейчас улиц. Некоторым агентам ФБР припомнились события в студенческом городке Оулмис в 1963 году в 9 утра.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 Можешь лететь. Далее крепко прижалась к нему. Больше они не разговаривали. В 11.30 Майкл встал с постели. Далее помогла ему одеться. Щеки у него ввалились, но тонирующий лосьон, которым она п о д г р и м и р о в а л а его лицо, помог скрыть бледность. В 11.50 д а Далее достала из дорожной аптечки шприц с новокаином, закатала Ландеру рукав. И обезболила небольшой участок на его предплечье. Потом взяла из аптечки другой шприц, поменьше для подкожных вливаний. Это был гибкий пластмассовый тюбик с прикрепленной к нему иглой, с о д е р ж а ш и й 30 и миллиграммов раствора риталина. Ты можешь стать ужасно разговорчивым после того, как введешь себе это, Майкл. Будешь в очень приподнятом настроении. Потом наступит реакция, так что не надо пользоваться этой штукой до тех пор, пока не поймешь.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 Она проводила его до лифта, а потом вернулась в номер и села на кровать. Отправляться за грузовиком было еще рано. В в е с т и б ю л е у к о н т о р к и администратора Ландер увидел членов экипажа воздушного корабля. Здесь был Симмонс, второй пилот Фарли и два телеоператора. Майкл подошел к ним и з о всех сил стараясь выглядеть оживленным и бодрым. Отдохнув в автобусе, подумал он.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 Этот чертов Фарли позвонил мне в 4 утра. Пошли, ребята, мы уже опаздываем. Ты не больно хорошо выглядишь, Майк. Получше тебя. Пошли. У ворот аэропорта Лейкфронт водитель не смог найти пропуск на машину и всем им пришлось предъявить свои документы. У башни управления полетами стояли три полицейские радиомашины. д е р и ж а б л ь шестьдесят восемь с половиной метров длиной.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 Все было в полном порядке, и Нова Ландер и не ожидал. д и р и ж а б л ь сверкал чистотой. Майклу всегда нравилось, каким опрятным выглядит д и р и ж а б л ь Ну что, ребята, вы готовы? крикнул он. Ландер и Симмонс вместе закончили предполетный осмотр, тщательно проверив оборудование в гондоле. Викерс подгонял телеоператоров. Капитан Видео, может вы с вашим ассистентом будете так любезны? И втащите наконец свои задницы в гондолу, чтобы мы могли проверить вес. Техники наземной бригады ухватились за поручень, идущий вокруг гондолы, и заставили пузырь подпрыгнуть на колесе. Викерс снял несколько 1 2 килограммовых мешков с дробью, висевших на поручне. Техники снова заставили пузырь подпрыгнуть. Самое м а л о с тяжеловат, сказал Викерс. Отлично. Он любил, чтобы дирижабль при взлете был.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 Ландер рассчитал, что при полностью открытых дросселях и если ветер удержится, такой полет займет чуть более семи минут. Далеко внизу скоростная автомагистраль неподалеку от ворот стадиона т ю л л е н был а запружена мощным потоком машин. Кое-кому из этих людей придется, видно, пропустить начало игры, заметил Симмонс. Да, думаю, ты прав, ответил Ландер. Им всем придется целых полтайма пропустить, подумал он. Было десять минут второго, еще почти целый час ждать. Далия Айят вышла из такси неподалеку от г а л ь в и с с т р и т и быстро зашагала через квартал, направляясь к гаражу. Бомба там на месте или ее там уже нет. Полиция ждет Далию в засаде или засады нет.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 разглядывая номера домов. Патрульная машина свернула за следующий угол. Далее нашарила в сумочке ключи и прошла по подъездной дорожке к гаражу. Замки были на месте. Она отперла их и скользнула внутрь гаража, плотно закрыв за собой дверь. В гараже с т о я л а полутьма. Сквозь дыры, оставшиеся в стенах от гвоздей, сюда пробивались лучики света. Похоже было, что к грузовику.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 эмблему той же телекомпании к гондоле клейкой лентой был прикреплен контрольный список инструкция далее быстро его просмотрела сперва электродетонаторы она распаковала их и дотянувшись до середины гондолы ставила на место так что каждый оказался точно в центре каждой из частей бомбы провода от детонаторов она подсоединила к распределительной коробке Снабженный в в о д о м к бортовой электросети дирижабля. Теперь обычный взрыватель с Бикфордовым шнуром на случай, если откажет электричество. Ну вот, все на своих местах. Взрывное устройство готово к действию. Далее перерезала все веревки, крепившие бомбу к грузовику, за исключением двух. Теперь надо проверить сумку Ландера. Так, револьвер 3 8 г о калибра с глушителем. Кусачки для перерезания проводов, все в одном бумажном пакете, а ее пистолет-пулемет с шестью запасными магазинами и автомат АК-47 тоже с запасными магазинами отдельно в вещевом мешке. Далее вылезла из кузова, уложила пистолет-пулемет на пол в кабине грузовика и прикрыла его одеялом. На с и д е н ь е лежала пыль. Она достала из сумочки носовой платок и тщательно протерла сиденье. Потом убрала волосы под бейсбольную шапочку с эмблемом Нью-Йорка. Без десяти два. Пора ехать. Она распахнула ворота гаража и выехала на улицу щурясь от солнечного света. Не выключая мотора, д а л е е вылезла из кабины и заперла гараж. Она ехала к аэропорту, испытывая странное чувство счастья. Ей казалось, что она падает, падает, падает.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 Спортивный репортаж НБС должен был начаться с панорамы стадиона, снятой сверху с дирижабля, с наложенным и на кадр логотипом компании и названием передачи. Сидевший в фургоне перед двенадцатью телеэкранами режиссер был недоволен. "Эй, Симмонс", сказал пилоту оператор, "теперь надо снять это все с другого конца, с севера, чтобы весь район т ю л е й н был виден на заднем плане. Можешь сделать? Еще бы нет." Пузырь величественно поплыл к северу. Порядок хорошо, отлично. Оператору удалось сделать великолепный кадр. В рамке домов стадион, увитый по верху трепещущими на ветру флагами, я р к о з е л е н о е ф у т б о л ь н о е п о л е и по его берегам 84 т ы тысячи зрителей. Ландер заметил полицейский вертолет, огромный стрекозой облетающий периметр стадиона. Башня вызывает на ру01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 Тот смотрел вниз, в ы с у н у в голову в иллюминатор. Ландер потянулся вперед и нажал рычажок регулятора горючей смеси, подающейся в левый двигатель. Он и з м е н и л с о став смеси, обеднив ее ровно настолько, чтобы это вызвало перегрев двигателя. Через несколько минут стрелка указателя температуры двигателя вползла на красное поле. Ландер отпустил рычажок, вернув регулятор смеси в нормальное положение.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 Он дотянулся до хвостового отсека и вытащил огнетушитель. Слушай, мы ведь не горим, нет? Оператор и его ассистент стали вдруг очень серьезными. Именно на это Ландер и рассчитывал. Да ни черта подобного, ответил Симмонс. Просто мы обязаны приготовить огнетушитель. Это СПП, с т а н д а р т н о е п р а в и л о проведения полетов. Ландер зафлюгировал левый винт. Теперь он вел дирижабль прочь от стадиона на северо-восток.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 Пузырь плыл ужасно медленно. Что ж, для обратного пути это даже хорошо, подумал Ландер. Он вёл дирижабль уже над полем для игры в гольф близ озера Понтчертрейн. Впереди открывался аэродром, а вон и грузовик приближается к воротам аэропорта. Молодчина Далея, всё сделала как надо. Из кабины грузовика Далея увидела приближающийся воздушный корабль.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 На высоте около ста метров он нажал кнопку микрофона. Порядок, я снижаюсь, освободите пространство. На а д и 0 н о в чем дело? Почему не сообщили, что возвращаетесь, Майк? Это в з в о л н о в а л с е в и к е р с Я сообщил, сказал Майкл. Пусть он над этим голову поломает. Наземная бригада бросилась стоять по местам. Я подхожу к мачте против ветра, и мне надо, чтобы под колесо подставили башмак.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 Техники, озадаченные видом огромной гондолы, раступились, с давая Далее дорогу. Она проехала вперед, вдвинула продолговатую бомбу под гондолу дирижабля, подняла рычаг на 15 сантиметров и бомба встала на место. Что происходит? Это что еще за штука? – спросил техник, возившийся с двигателем. Далее ему не ответила. Она защелкнула два передних захвата на поручне. Оставались еще четыре. в е к е р с велел убрать мешки с дробью, крикнул Ландер. Что он такое велел? Убрать мешки с дробью, шевелитесь, да побыстрей. А что это за штука, Майк? В жизни такой не видал. в е к е р с потом объяснит. Телевизионное время, с 7 5 е м ь д е с я т т ы с я ч долларов минута. Это тебе не хухры мухры, так что давай поживей. Эта штука нужна телекомпании. Два техника стали снимать мешки с балластом.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 Что вы делаете? – закричал он. Нет, не надо! И полез в гондолу. Ландер обернулся и выстрелил ему в спину. В дверях перепуганное лицо техника. Парни из наземной бригады, те, что стояли поближе к дирижаблю, попятились назад. д а л е е отсоединила камеру. Башмак и м а ч т о быстра! – крикнул Ландер. д а л е е выскочила из гондолы. В руках у нее был пистолет-пулемет. Парни из тех бригады все отступали, пятясь. Некоторые уже повернулись и бросились прочь. Далее вытащила из-под колеса тормозной башмак. п у з ы р качнулся под ветром. Далее кинулась к мачте и отсоединила ш в а р т о в ы Теперь нос должен выйти из гнезда на причальной мачте, во что бы то ни стало, должен. д и р и ж а б л ь раскачивался под ветром. Наземная бригада, сбежав, бросила н а с о в ы е г й д р о п ы Их работу сделает ветер. Ветер освободит корабль. Далее у с л ы ш а л а вой сирены. По взлетно-посадочной полосе мчалась патрульная машина. Но с п у з ы р я освободился, но вес убитого оператора и телеоборудования отяжелял корабль. Она вскочила в гондолу. Сперва оттуда вылетел передатчик. И ударившись о землю, разлетелся на куски. За ним последовала камера, патрульная машина мчалась прямо в лоб дрижаблю, и яростно вспыхивали мигалки. Ландер рывком перевел рычаг газа, и огромный корабль двинулся вперед. Далее п ы т а л с ь справиться с телом убитого оператора, его нога застряла под креслом Ландера. Пузырь на мгновение оторвался от земли, но снова опустился. Он вставал на дыбы, словно какое-то доисторическое животное. Патрульная машина была уже всего метрах в сорока от дирижабля. Обе ее двери распахнулись. Ландер сбросил большую часть горючего. Дирижабль стал тяжело подниматься. Далее в ы с у н у л а с ь из гондолы и принялась стрелять по патрульной машине. В ветровом стекле, словно звезды, возникли п у л е в ы е отверстия. Дирижабль шел вверх. Из машины выскочил полицейский в запятнанной к р о в ь ю рубашке и вытащил пистолет, глядя Дале и прямо в глаза. д е р и ж а б л ь как раз проплывал прямо над ним. Очередь сшибла полицейского с ног, а Дале, е наконец, вытолкнул ногой труп телеоператора в дверь гондолы. Он упал распластавшись прямо на капот патрульной машины. Деррижабль быстро набирал высоту. Теперь по взлетной полосе.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 Все вверх, вверх, вверх! Туда, где п и с т о л е т н а я п у л я их уже не достанет. Теперь вот и Бикфорд в шнур. Далее л е г л а на залитой кровью пол гондолы. Высунувшись из двери, она смогла до них дотянуться. Ландер клевал носом у приборной доски. Он был близок к к о б м о р о к у Далее перегнулась через его плечо, нащупала у него под рукавом шприц и надавила пальцем.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 Это было довольно трудно сделать. Шнур стал скользким от крови телеоператора. Узел не завязывался. Стрелка указателя скорости добралась до цифры 60. 60 узлов. Они попадут на розыгрыш суперкубка через шесть минут. к о р л и и к а б а к о в бегом бросились к машине при первом же довольно путаном сообщении о перестрелке на аэродроме. Они уже мчались по шоссе номер десять, когда сообщение подтвердилось. Неизвестные лица ведут стрельбу из дирижабля фирмы Олдрич, сообщило радио. Двое полицейских убиты. Наземная бригада доложила, что к летательному аппарату присоединено какое-то устройство. Они захватили пузырь, воскликнул Корли, ударив кулаком по сидению. Это он, это ваш другой пилот.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 Должен думать, придумать что-то. Они ехали мимо суперкупола. к а б а к о в принялся трясти Корли за плечо. Джексон проговорил он: Ламар Джексон, вертолет, отгоним этого сукина сына. Они уже миновали выезд с шоссе, и Корли резко так, что з а д ы м и л и с ь по к р ы ш к и свернул на перерез машинам через три полосы и помчался назад против движения транспорта вниз по въезду на магистраль. Навстречу им шла машина. Мчалась прямо на них, вырастая до огромных размеров. Она в л ь н у л а в сторону, сильно ударив их в бок, и вот они уже на Ховард-авеню, рядом с суперкуполом. Резкий поворот за огромное здание, визг тормозов и машина с размаху остановилась. к а б а к о в бросился к посадочной площадке, перепугав дежурных полицейских, все еще ведущих здесь слежку. Вертолет Джексона снижался от кровли. Чтобы забрать связку изоляционных труб, к а б а к о в подбежал к бригадиру. Это был новый человек, к а б а к о в его не знал. Скажите ему, пусть садится, пусть он садится. д и р и ж а б л ь почти поравнялся с суперкуполом и шел очень быстро, чуть в стороне от него. До б и т к о м набитого стадиона т ю л е й н ему оставалось не более двух миль. Корли вышел из машины, оставив багажник открытым. В руке он нес автоматическую винтовку М16. Вертолет сел. Кабаков уже бежал к нему, пригибаясь под лопастями. Он взобрался к окну кабины. Джексон подставил куху ладонь. Они захватили дирижабль Олдрич. Кабаков указал вверх на небо. Нам надо наверх, надо лететь. Джексон посмотрел вверх на дирижабль и проглотил ком в горле. Странное.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 Услышал рокот двигателей. Он коснулся плеча Дали и указал большим пальцем вверх. Дай мне еще десять секунд, сказал он. Она вставила новый р о ж о к в пистолет пулемет. Голос Джексона в шлемофоне к а б а к о в а "Держитесь!" Вертолет ринулся вниз так резко, что казалось, все внутренности у них поднялись к горлу. Теперь он оказался с правого борта гондолы. Кабаков услышал, как первые пули бьют в брюхо вертолета, и вот уже они с к о р л и шлют очередь за очередью в гандолу. Раскаленные гильзы сыплются из их автоматов, осколки стекла летят от кабины гандолы. Вокруг Кабакова звенит металл. Вертолет кренится, но тут же выравнивается. к о р л и ранен, на бедре по брюкам расплывается кровавое пятно. Джексон, в о з р е ш е ч е н н ы й пулями кабине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 Он был уже прямо под ландером, и бесчисленные лица, словно с о дна океана, смотрели вверх на него. Он положил руку на тумблер выключателя. Сейчас. Он щелкнул тумблером. Ничего. Ладно. Резервный выключатель. Ничего. Эти гады повредили проводку. Тогда Бикфордов шнур. Ландер с трудом выбрался из кресла пилота, держа в и с к а л е ч е н н о й р у к е зажигалку. Помогая себе здоровой рукой и одной ногой, он пополз в хвост гондолы, где был привязан б и к ф о р д а в шнур. д и р и ж а б л ь плыл по ветру между уступами трибун, заполненных людьми. Крюк свисал с вертолета на десятиметровом тросе. Джексон снижался до тех пор, пока крюк не з а с к о л ь з и л по гладкой обшивке д и р и ж а б л я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 На обоих концах веревки было по карабину. За те полсекунды, что к а б а к о в смотрел на эту веревку, он с ужасающей определенностью понял, что ему надо сделать. А на земле м а ш е в с к и й широко раскрыв глаза и сжав кулаки от нервного напряжения, смотрел, как из двери вертолета появилась человеческая фигура и, словно паук, поползла вниз по тросу, на котором висел крюк.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 Теперь все это разворачивалось прямо над Мошевским. Прогибаясь назад, чтобы лучше видеть, он потерял равновесие и со всего размаха уселся на землю, не отводя бинокля от глаз. Вот к а б а к о в встал ногой на крюк. Лицо к о р л и виднелось в отверстии в днище фюзеляжа. Он сказал что-то в шлемофон. Крюк скользнул ниже. к а б а к о в оказался рядом со стабилизатором. Ох, нет! Стабилизатор, качнувшись, поднялся и ударил Кабакова, отбросив его в сторону. Тот к а ч н у л с я назад и продел веревку между рулем и стабилизатором, подведя ее под вал руля, захлестнул веревку петлей за крюк, взмахнул рукой и вертолет стал тяжело подниматься вверх. Трос, к которому прижимался всем телом Кабаков, натянулся и стал твердым, словно железный брус.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 и нажал большим пальцем крышечку зажигалки. Машевский протолкался сквозь толпу на самый верх трибуны. Вертолет, пузырь, человек, стоящий на стабилизаторе дирижабля, н а м и г з а в и с л и над Миссисипи, навсегда з а п е ч а т л е в ш и с ь в его памяти, а затем все исчезло в ослепительной вспышке света и в а д с к о м грохоте взрыва, приплюснувшего Машевского.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 увидела вспышку. Она встала, и тут в ы с о ч е н н о е з д а н и е дрогнуло, полопались стекла в окнах. Она обнаружила, что лежит на спине, а на нее все еще сыплются осколки стекла. И глядя на и з п о д столешницы, Рэчел поняла. Она с трудом поднялась на ноги. Какая-то женщина сидела у ее ног на полу с открытым оттужесортом. Рэчел.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 чтобы тот предстал перед судом за бойню в Мюнхене. В самолете компании El Al, который прислали за ними из Израиля, летели 14 израильских командос. Считалось, что они смогут создать надежный буфер между м а ш е в с к и м и его пленником на долгом пути домой из Соединенных Штатов. Лицо Уречил опухло, глаза были красные и сухи.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 И осталась пустая река, мощно влекущая тяжелые воды к морю. Машевский отвернулся, и р э ч е л услышала странный, сдавленный звук, в ы р в а в ш и й с я из его горла. Она прижалась щекой к его груди и обвела руками, насколько хватило рук, гладила его по спине, чувствуя, как горячие слезы капают ей на голову.